И в этом был какой-то мазохизм. День не хотела увидеть, каким стал Логан сейчас, как сложилась его жизнь. В журнальной статье ничего не говорилось о миссис Вебстер, но День не исключала того, что он давно и счастливо женат. И если бы это было так, то она должна быть умерла бы от приступа тоски и отчаяния. Но разве это не лучше, чем та ситуация, в которой она оказалась сейчас? Ей необходимо уехать сегодня же. Но если она уедет, то подведет очень многих людей, которые рассчитывали на нее. Все начиналось так невинно. Она участвовала в заседании комитета, где обсуждались планы о проведении завтрака с целью привлечения пожертвований. Меня не будет в городе в пятницу, помнится, заявила Дени. Я собираюсь в Хардуик на встречу по случаю десятилетия окончания школы. Хардуик? Глаза председательствующей женщины хищно блеснули. Это, кажется, в Восточном Тайхасе, в 3 часах езды, в сней Ладени. Это небольшой городишко. Мой отец занимался там переработкой избытом древесины. Миссис Манефи подошла к письменному столу, порылась в ящике и достала карту. С минуту она изучала её, затем радостно воскликнула: Я так и думала. Дени Хардуик находится совсем рядом с участком, который мы хотели бы купить для устройства детского лагеря. Неужели? Да. И владельцы этих земель проживают в Хардуике. Я почти уверена в этом. Это мистер Логан Вебстер. Он занимается разведением скота. У него большое поместье. Нет нефти. Но есть, как я думаю, природный газ. Он купил эти земли несколько лет назад, но до сих пор ничего с ними не сделал. Мы писали ему в надежде, что он продаст их нам. Однако не получили ответа.